Глава десятая. Истинное лицо. Это вам привез курьер из страховой. Секретарша Павла без колебания вошла в кабинет и положила на стол пакетик, заклеенный скотчем. С тщательно уложенным пучком волос она выглядела привлекательной. И, пока не забыла, госпожа заведующая передала вам привет. Правда? Йозеф залюбовался ее круглыми боками, Ему импонировало её поведение. У его шефа были высокие требования к своей сотруднице. «Ну, конечно». Она облизнула ярко накрашенные губы. «Она настаивала, чтобы я вам лично передала». «Это меня радует, мадам». Он снова провёл рукой по волосам, как всегда, когда не знал, что ему делать. «Но как она может передавать мне привет, если это привёз курьер?» Секретарша присела на край стола. А она с утра позвонила. Секретарша на миг наклонилась к Йозефу, и из ее вызывающего декольте показался белоснежный край лифчика. Неожиданно она легко щелкнула Йозефа по носу указательным пальцем. «Вы должны зайти к ней на чашечку кофе». Она прямо уставилась на него, но его отталкивал кислый запах ее духов. Йозеф по опыту знал, что если запах женщины не привлекает его, то лучше оставить мысли о чем-то большем. «Должен вам сказать, что вам это очень идет». Ничего лучшего не пришло ему в голову. Он старался не дышать носом. Девушка с пучком помрачнела и направилась к двери. «Почему я должен зайти к ней, если вы мне уже принесли все данные?» Он постучал пальцем по пакету. «На диске только клиенты из Праги», — девушка картинно отбросила солбачелку. «Остальное заберете, когда заполните у нее кое-какие формуляры». «В таком случае большое вам спасибо». «Не за что», — ответила она выразительно и хлопнула за собой дверью. «Вот стерва». Йозеф схватил пакет и с яростью разорвал конверт. На стол выпал черный диск с надписью «Origin of Prague». Он хотел швырнуть его изо всех сил, потому что знал, что ему неминуемо придется отправиться к Радане. В конце концов он дрожащей рукой засунул его в компьютер и кликнул на иконку «General Health Corporation». Моментально появились области всей республики. Он начал четко по порядку проверять их. Сначала морские, потом чешские, но везде в доступе к информации было отказано. «Кардинал Ришелье мог бы у тебя поучиться», — говорил он с раданой на расстоянии. В голосе его слышалось презрение, смешанное с восхищением ее способностями манипулятора. Но он еще не представлял себе, какой сюрприз его ожидает через мгновение. Кликнув на последнюю колонку «Region of Prague», он увидел окрашенное в зеленый цвет слово «open». В поиске он нашел свое имя. Йозеф Гампл. Программа выдала четыре совпадения, но только у одного была правильная дата рождения. Вскоре на него с экрана монитора смотрела его собственная фотография. Она была взята откуда-то из газет, и он на ней улыбался, хотя тогда у фонтана де Треви ему было точно не до смеха. На снимке была видна и Яна. Тот самый момент, когда она подает ему воду. Он с изумлением разглядывал документацию о состоянии собственного здоровья, в которой были обозначены его рост, вес, качество костного мозга и группа крови. Кроме того, там имелось и несколько особых данных, в которых он не разбирался. Единственное, что отсутствовало, — это сведения о состоянии его психики. Там не было написано, что временами он испытывал страх, что его приводила в ужас мысль о падении со скалы. Он не боялся смерти, его пугала возможная беспомощность. Он вспомнил о пропавших студентах и о темноволосой Ленке, ведь все они тоже жили в Праге. Йозеф напечатал ее имя в поиске, возраст ее он хорошо помнил, благодаря листовкам «Ищем своих детей, помогите». Из нескольких вариантов он выбрал нужный, с даты рождения 1978. Потом кликнул. На картинке появилась красная надпись «Данные удалены». Некоторое время он размышлял, кусая ногти. Потом ему в голову пришло проверить остальные два имени, Яна и Михала. И интуиция его не обманула. Возле их имен имелась та же надпись «Данные удалены». Почему удалили данные Ленки, он еще мог понять ведь ее родители под давлением медицинской страховой компании объявили ее умершей. Но почему удалены сведения о братьях Повелковых? Это было непостижимо. Он очень хотел найти причину, просто отчаянно жаждал этого, как всегда, когда в соревнованиях стремился первым прийти к финишу. Двумя пальцами он напечатал «Чешские студенты, потерявшиеся в Албании». На мониторе появились английские ссылки. К его большому удивлению их было немало. Но его с первого взгляда заинтересовала одна единственная – жертвы военных преступлений в Косово, сербы, русские и чехи. Он быстро просмотрел английский текст. По данным первого сербского военного прокурора, Владимира Абрамовича в так называемом деле «торговля человеческими органами» первыми жертвами стали прежде всего сербы, несколько русских и три чеха. Под жирным шрифтом заголовка помещена фотография, с которой на Йозефа смотрел человек в маске-балаклаве с круглой нашивкой на лбу ю кей В кругу под надписью была вышита нитками двуглавая черная орлица. Лицо человека было скрыто маской, видны были только глаза – никто из читателей не имел представления кто скрывается за маской йозеф немедленно напечатал в строке поиска имя прокурора владимира абрамовича вскоре он уже записывал адрес электронной почты его канцелярии в белграде уважаемый господин прокурор написал он краткое сообщение пожалуйста сообщите мне ваш телефонный номер к тексту написанному понг английскйи он добавил номер своего телефона с кодом Чешской республики 00420 и без дальнейших раздумий отослал его в столицу Сербии на Дунае. Потом он снова вернулся к статье, прочитал отдельные фразы, слова. «Как это вообще возможно? Почему полиция у нас не занималась этим делом? Ведь пропали трое молодых людей. Почему дело отложили в долгий ящик?» Эти мысли одолевали Йозефа. «Может быть, этот странный случай...» кому-то совсем не подходил для расследования. Но только кому и почему. Следующие вопросы и рассуждения обрушились на него лавиной одно за другим. Вдруг без стука распахнулась дверь, и в комнату ворвалась Яна, как вода в половодье. «Этот Джевалин жив. Он якобы останавливался в Лондоне в одном номере с моей сестрой». «Что-что?» Йозеф мгновенно выключил монитор. Они смотрели друг на друга. Она все еще задыхаясь, он все еще не придя в себя от того, что именно сейчас прочитал. По сообщению Интерпола, Ленка была в Лондоне с ним, выпалила она. Информацию послали в Министерство иностранных дел. «Ты этому веришь?» Йозеф положил холодную ладонь на пылающий лоб. «Ведь она прежде всего поехала бы домой. Чего ради она отправилась прямо в Лондон?» «Не знаю». Она помолчала минуту, обдумывая аргументы Йозефа. меняясь- за всего этого позвали в консульское отделение. «И это тебе там сказали?» Йозеф медленно подошел к ней. Она кивнула, ее воодушевление вдруг испарилось. «Что ты собираешься делать?» Он хотел положить руку ей на плечо, но она увернулась. «Если мне это сказали...» Она снова задумалась. «У меня нет причины этому не верить». Он не хотел на нее давить и предпочел промолчать. Она повернулась к нему спиной, собираясь уходить. Несколько секунд они стояли, не двигаясь, она лицом к дверям, он спиной к рабочему столу, на котором именно в этот миг пискнул мобильник. Он предполагал, кто ему написал, и не смог совладать с любопытством. И правда, на экране стояло «Позвоните мне, Владимир Абрамович, военный прокурор». Йозеф выпрямился и отсутствующим взглядом посмотрел на Яну. «Так что ты собираешься делать?» Он повторил вопрос, будто задавая его и самому себе. Она тихо подошла к его столу. «Из школы меня выгнали, но сейчас это как раз хорошо». Она заметила раскрытые папки и, вытащив листовку «Ищем наших детей», стала вглядываться в неё. «Я поеду туда и разберусь, что случилось». «Ради бога, куда? В Лондон?» «Нет», — ответила она решительно, — «в Вальбону». Йозеф сел на стул, вернее, рухнул на него. Одной рукой он чесал за ухом, другой схватился за край стола, наверное, чтобы не упасть. «Это не лучшая идея», — выдохнул он. «Ведь ты даже не знаешь, где это». «Не знаю», — рассудительно проговорила она. Сердце ее при этом билось, как колокол. «Но ты бы мог...» «Ничего бы я не мог». Прервал он её, потому что знал, в чём она хочет его убедить. И ещё ему пришло в голову, не заставила ли она его уже принять важное решение. Защищаясь, он хмурился и смотрел в потолок. «Ты бы мог мне помочь узнать, где находится Вальбона?» Она скрестила перед ним ноги. «Но для начала мне нужно другое местечко. Мне в туалет нужно. По коридору направо». Он указал рукой на дверь. Оставшись в одиночестве, он включил монитор. Открыл диск «General Insurance Corporation». В поиске набрал имя Яны. Тут же появилась ее полная медицинская карта. Фото оказалось тем же самым, что и у него, из Рима. Он быстро просмотрел все данные. Те, что были ему непонятны, он пропускал. У колонки группы крови был еще один особый знак «NGX». Эти три буквы единственные во всём списке были красного цвета. Провожая её минуту спустя, он, как и всегда, шутил, почёсывал за ушами. Она улыбалась ему, не пытаясь в чём-то убеждать. Внутреннее чутьё ей подсказывало, что он сам что-то задумал. Они попрощались у остановки трамвая, откуда до дома Яны было всего несколько станций. Йозеф легко, как обычно, бежал по улице. На ногах у него были беговые кроссовки для марафона, в которых он обычно ходил. Он дышал равномерно, правое колено, в котором у него были порваны связки у фонтана де Треви, слегка побаливало. Остановился он лишь тогда, когда перед ним появилась высокая стеклянная башня со светящимся логотипом General Health Corporation, который находился не на крыше, а в самом центре здания, как говорила радана, в самом сердце организации. «Алло, постойте, вы куда?» Человек в костюме выбежал к нему из стеклянной кабинки. «К Радане!» — отмахнулся Йозеф. «То есть к заведующей». Привратник крикнул ему вслед, что должен записать его данные, иначе он вызовет охрану. «Пошлите охрану прямо в кабинет заведующей!» Дерзость Йозефа не знала границ. «Я вам все данные запишу на обратном пути». Служащий махнул рукой, словно давая понять, что чихать он на всё хотел, а потом залез в свою кабинку, как такса в нору. Только в лифте Йозеф вспомнил, что должен позвонить прокурору Абрамовичу, но его номер был занят. Он вышел на одиннадцатом этаже. Йозеф шёл по коридору, выложенному мрамором, золотые дверные ручки блестели по обеим сторонам. Он ощущал сладковатый парфюм бывшей любовницы, вынюхивал его, как волк, идущий по следу добычи. Постучав в дверь с табличкой «Инженер Родана Фричева, генеральный директор GHC», и не получив ответа, он взялся за ручку двери. Приемная, где обычно сидела ассистентка директора, была пуста. Только из-за полуоткрытых дверей в углу помещения доносились звуки голосов из переговорной комнаты. Йозеф подошел к двери, снова постучал и сразу вошел в кабинет. Взгляды участников совещания сосредоточились на Йозефе. «Добрый день», — произнес он коротко. Четыре человека в костюмах и в галстуках почти одновременно повернулись к нему. И только грудастая Родана улыбнулась, как бы говоря, «Так ты все-таки добрался, малыш». На ней было летнее платье, сладкий запах ее духов стоял в воздухе. «Что тебе нужно?» — спросила она с легким оттенком наивности в голосе. «А я пришел на кофе. Ты ведь меня звала или нет?» Он мельком взглянул на сидящих. «Ну что, я присяду?» «Как видишь, у нас совещание». Она снова иронически усмехнулась. «Но тебя ведь не выгонишь, правда?» Йозеф отрицательно покачал головой. Мужчины в галстуках нахмурились. Им не нравился тон, которым этот тип разговаривал с их начальницей. Но и они вдвойне были несимпатичны Йозефу. «Одинаковые костюмы и загар, гладкие холёные лица и при этом одна женщина, которая управляет ими». Йозеф вытащил из кармана свою медицинскую карту, которую распечатал с диска GHC и, не обращая внимания на навороченных менеджеров, иронически произнёс «Отлично пахнешь». После этого хлопнул бумагами по столу. «Я пришёл за остатками этой информации». «Что вы себе позволяете?» — раздался голос менеджера, сидящего справа, ближе всего к нему. Йозеф только презрительно отмахнулся. Как опытный провокатор, он знал, что делать с лощенным самцом. Ведь тот возмущался напоказ, чтобы достойно выглядеть, потому что здесь, в GHC, все было напоказ. «Так за сколько ты продала бы мне свою медицинскую карту?» Он сунул бумаги прямо под нас Радане. «Прошу вас немедленно уйти». Мужчина справа решительно встал. Только теперь Йозеф повернулся к нему. «Вы хотите подраться?» Он почесал за ухом, будто бы не зная, что ему теперь делать. «Если да, давайте выйдем в коридор». Менеджеры оцепенело смотрели на него. И только радана знала, что это выступление было только ради нее. Она прикрыла улыбающиеся губы ладонью, и он продолжил. Он ловко поднял рукав и напряг бицепс, потом указал пальцем левой руки на тощий мускул. «Если вы не свалите отсюда, когда я досчитаю до пяти, я выкину вас сам». Его решительный тон не оставлял сомнений, что все это говорится всерьез. «Считаю до пяти. Один, два, три». Менеджеры в изумлении таращили глаза, особенно тот, который только что выражал свой протест. Он качал головой, как бы удивляясь невероятности происходящего на белом свете, а особенно в их приемной, и двинулся к двери первым. В конце концов, загорелые чиновники убежали с совещания, как дети. радана закрыла за ними дверь, не сводя глаз с Йозефа. «Этот номер я уже знаю, Йозик, хотелось бы чего-то новенького». Она прошла за его спиной назад к столу, и он вновь почувствовал аромат, ее наверняка самых дорогих в мире духов. «Прошу прощения», — немедленно отреагировал он. «В следующий раз придумаю для твоих трутней что-нибудь оригинальное». «Да уж постарайся, дружок». Она взяла с полки диск и приблизилась к нему. «Я хотела тебя видеть, Тореадор», — протянула она Йозефу пластиковую коробочку и поцеловала его в шею. «Ты ведь знаешь, что старая любовь не ржавеет?» «Ты это и павлов в постели говоришь?» Его ироническое замечание задело ее. Она перешла к столу и посмотрела в медицинскую карту Йозефа. «Похоже, ты совершенно здоров, кроме головы». Она постучала по бумаге ярким ногтем. «А что тебе тут не нравится? Вы платите деньги нашей страховой компании, а за это потом получаете еще большие бабки от WHS. Ведь так все устроено у Павла, разве нет?» Она не прикрывала наготу фиговыми листьями, когда это было лишним. Йозеф сунул диск в задний карман брюк и хотел уйти, только радана еще не закончила. «Наша страховая компания обслуживает людей во всей республике. Так что тебе в этом не нравится?» Вместо ответа Йозеф положил на стол плакат с надписью «Ищем наших детей». «Эта девушка исчезла семь лет назад», — он указал на фотографию Ленки. «Интересно, что из вашей системы исчезла ее медицинская документация. Ты можешь мне это как-то объяснить?» «2001 год. Как давно это было?» — начала она мечтательно. «Эта дата могла быть исключена из системы». Она медленно обошла стол и уселась у компьютера. «Но какое это было прекрасное время, помнишь?» «Ну, кому как. В любом случае, все позади». Она быстро вошла в программу, поглядывая на Йозефа, который начал приближаться к ней. «Эту девушку я и правда не знаю». Она стучала по клавишам. «Как, говоришь, ее звали?» «Ленка Тучкова. 1978 года рождения». Йозеф знал, какую программу она открыла, а также и то, что данные на диске, который он получил, были стерты. Запись могла остаться только здесь, в центральном компьютере. Начальница быстро тюкала по клавишам. Хотела ли она помочь Йозефу или, наоборот, что-то замаскировать? Надо было срочно глянуть на экран. Он рванулся к ней. Еще пару кликов. Остановившись за ее спиной, он увидел на мониторе возле имени Ленки Тучковой мигающую надпись «Fail was crazed». Почему это удалено? Он пристально смотрел на нее своими карими глазами. «Все клиенты, которые не общаются с нашими агентами больше года, удаляются из системы. Мы не можем тут держать их данные, потому что они не интересуют наших заказчиков». «И что? Каждая из них дает информацию добровольно?» Он смотрел ей прямо в лицо. «Естественно», — она не отвела взгляд. «Это основа нашей деятельности». «А зачем WHS все эти данные?» Он забрал у нее мышь и быстро нашел свою карту — «Я вам никаких данных не давал». «Да брось ты уже!» Она крепко схватила его за руку. Несмотря на то, что глаза ее метали молнией, она без колебаний ответила. «Это статистика для швейцарской фирмы, чтобы они знали, какие болезни преобладают в популяции и в каком направлении им вести разработку лекарственных препаратов». «Но где мое согласие?» Он увидел, что сегодня впервые застал ее врасплох. Она усмехнулась и кликнула на колонку «Согласие с предоставленными данными». Йозеф глазел на документ, как на вылетевших из улья пчёл. В нижнем углу он увидел автограф. «Я вообще не помню, чтобы что-то такое подписывал. Но это не наша проблема». «Извини, что я так ворвался», — сказал он примирительно. «Об этой девушке я правда ничего не знаю». радана пыталась уладить ситуацию. «Может, пойдём кофе выпьем?» Йозеф покачал головой. «Ну, как хочешь». Она резко поднялась. «Но ты должен осознать, за счёт чего тебе платят зарплату. Или ты думаешь, что гуманитарные тендеры Павел выигрывает в Брюсселе просто так?» Казалось, её возмущение безгранично. «И послушай меня, плейбой». Она сжала маленькие кулаки. «Не суй свой нос в чужие дела». «Я вижу, человек не меняется». Он прямо смотрел на неё. Только иногда, время от времени, проступает его истинное лицо.